Две встречи. У самого берега моря на пустыре, где гниют тряпки, кости и жестянки от консервов, маленький домишка в полтора этажа с балкончиком, обсаженным ржавым плющом. На фронтоне вывеска «Большая европейская гостиница». Кругом большой европейской гостиницы три-четыре изъеденных пылью дерева, у самого крыльца застланный газетой стол, на столе в тарелке нарезанный кривыми ломтями огурец, томаты, и «Зеленый лук». За столом, в позе джентльмена на веранде, в засаленном буром кителе, нервно дергает обвисшими небритыми щеками былой красавец-жуир Андрей Николаевич Кормятов. Когда-то он пел в любительских концертах, рассказывал старые анекдоты и служил в знаменитом пьяном полку, который, несмотря на дикие попойки, подрывавшие всякий престиж среди местного населения, никак нельзя было привести в другой город — Кредиторы не выпускали. «Пусть сидят здесь ваши офицеры, мы им не мешаем. А хотят уйти, пусть сначала заплатят». Ознакомившись с суммой долга, испуганное начальство оставляло полк в покое. «А насчет престижа? Эка беда. Офицеры и есть офицеры. Что им, Александра Невскую Лавру на постой послать, что ли?» Александр Николаевич пел, пил и пленял женщин. «У него для пленения был целый музей». Картины, альбомы и, главное, портреты знаменитостей с нежными автографами. Пленяемые приходили робко и тайно. Закутав голову черной вуалью, и с благоговением рассматривали портрет английского короля с орфографическими ошибками в начертанных им словах. Фотографию Скобелева в гробу с собственноручной надписью, сделанной тем же почерком «Герою от героя» Андрею Кормятову от Михаила Скобелева. И карточку Сары Бернар. «А брандре. Примечание. «Моему нежному Андре». Конец примечания. Отставка, война, опять отставка, революция. Лучше не вспоминать. Андрей Николаевич вынимает из кармана ляжечку В ней что-то мутное. Он долго взбалтывает ее и рассматривает на свет. Затем, словно решившись, прикладывает к губам и, быстро откинув голову, глотает. Хм, похоже, положительно похоже. Вилки нет. Он поворачивается к окошку и кричит «Вилку дайте!». Черный кривоносый мальчишка подает через окно вилку зубьями вперед и долго смотрит на Андрея Николаевича. Мерси. Андрею Николаевичу хочется поговорить. Вы слышали, наверное, про Фелисьена? В Петербурге был такой ресторан. Фелисиен. начинает он и тут же думает и к чему я это слишком уж глупо и чтобы оправдать себя перед кривоносом мальчишкой прибавляет показывая рукой на крыльцо там немножко вроде этого мальчишка скрывается андрей николаевич долго уставившись по коровье глазами в бок жует огурец из за угла выходит лиловый лохматый пес с завороченным ухом растерявший от старости и голоду и нюх И смекалку. Он принимает огурец за говядину и тихо дрожа, повизгивает. Зашуршал песок под ногами, а дутловатая плохо причесанная женщина в стоптанных башмаках на босу ногу идет, кутаясь в бурый платок. Ирина Петровна, это вы? На солнышке чудесно. Ма оконтре. Примечание. Но наоборот. Конец примечания. Вы куда идете? Да вот надеюсь, что сегодня я сдобуду ванну. «Купаться!» — улыбнулся Андрей Николаевич. «Ах, счастливая вода!» У нее тусклые усталые глаза, но она все-таки слегка покраснела и поправила волосы. «Ирина Петровна!» — шептал, глядя ей вслед, Андрей Николаевич. Лабель бель Ирен!» Примечание. Прекрасная Ирен. Конец примечания. И потом, повернувшись к лиловому псу, пояснил. «Супруга нашего губернатора!» Жидкость на дне фляжки была еще мутнее, чем сверху, и Андрей Николаевич долго болтал ее, прежде чем выпить. «Чёрт знает! Кажется, уж и ни на что не похожи!» Долго задумчиво тыкал вилкой мимо огурца, потом опустил голову на руку и, глядя куда-то мимо засветившимися похорошевшими глазами, тихо пропел. «Пур он педамур, он Подтянулись обвисшие небритые щеки, нежно поднялись брови и ласково-томно улыбнулся рот. «Ведь это он, красавец кормятов!» «Ла Тонбрандре!» «Ах, пур он педамур!» Примечание. Ради капельки любви. Конец примечания. Лиловый пес зевнул и поймал муху. Андрей Николаевич вздрогнул, словно проснулся, посмотрел кругом на грязный песок, на тряпки, на жестянке, на ржавый плющ и сказал, как хороший трагический актер говорит хорошим театральным шепотом, слышным даже в самом последнем ряду галерки. Кончено! Умерла Россия! Продали. Пропили. Кончено! На Ару де Выставлены новые духи. Широкие граненные флаконы в пол-литра размером и маленькие, узкие, длинные, тревожно-драгоценные. У витрины останавливаются, смотрят, читают названия, колеблются, проходят мимо или заходят в магазин. Андрей Николаевич долго смотрел и долго колебался. Продолжительности этого занятия, положим, много способствовала дама слева, которая тоже долго смотрела и долго позволяла смотреть хорошенькая дама может быть она ждет что он ей предложит вот этот флакон ну что же мадам андрей николаевич севу неожиданно перебивает голос справа я вас не узнала его действительно трудно узнать он пополнел он оделся он но главное у него совершенно другое выражение лица в чем дело уж не министр ли он ирина петровна «Давно ли вы выбрались?» Она тоже пополняла и тоже оделась, но все таки это не то. «Ах, дорогая, сколько хлопот! В конце концов, рассчитывать не на кого. Строить молодую Россию должны мы сами, вот этими руками!» Он потряс в воздухе обеими руками в рыжих перчатках, в одной из которых была зажата трость, а в другой — конфетке для ароматного дыхания. «Вы что же, где-нибудь служите?» «Я приглашен в общество для электрификации при Варшавских водопадах». «Работы масса. Дело глубоко патриотическое. У нас две пишущие машинки и вообще...» «Конечно, правительство должно оказать нам самую широкую помощь». «Но разве у нас что-нибудь разумное делается?» «Нет, как хотите», — он понизил голос. «Большевики во многом правы». «И потом, это не может долго продолжаться». Не сегодня-завтра о нас вспомнят и позовут, а здесь... Вы понимаете. Они пишут на нас доносы, а сами сердятся, что мы их тайно изобличили и, так сказать, дали знать. Посудите сами, на каком основании Пашка каждый день уларю. Я себе никогда этого не позволю. Это возмутительно. Когда не придешь, он всегда там. Ему деньги даны на пропаганду, а он всегда с одной и той же дамой. А помните Большую Европейскую? Он улыбнулся, но как будто ничего не вспомнил. Да, милое русское захолустье. И снова сдвинул брови энергично и смело. Работать надо, стройте молодую Россию. Кроме нас некому, это надо помнить. Красивый флакон вот этот, с голубым.